Глава 18. «Муравьиная королева». Мужчина надел на банку крышку, и сердце Саймона зашлось в груди. Он попытался понять, что теперь делать. Превратиться в какое-нибудь животное, желательно с клыками и когтями, было нельзя. Он не знал, переживет ли дождь из осколков, на которые разлетится банка. Более того, он мог придавить с собой Ариану, а значит, рисковать было нельзя, несмотря на злость и страх. Поэтому пока что он просто прижался к ней, переплетая ноги, и посмотрел на поймавшего их мужчину в темно-синем костюме. Тот оказался полностью лысым и очень хмурым, от чего напоминал бульдога. «Вижу, вы нашли себе друга, ваше высочество», сказал он, разглядывая их сквозь стекло. «Кто это с вами?» «Мой домашний паук-отшельник», ответила Ариана подрагивающим, но сильным голосом. «Куда ты нас несешь?» «Королеве». — ответил он, встряхивая банку. На Саймона накатила тошнота, и он прикрыл все шесть глаз. — Удобно? — Нет. И если еще раз настряхнешь, я тебя так отравлю, что ты собственное имя забудешь и остаток жизни проведешь в подгузниках! — рявкнула она. Мужчина усмехнулся, но Саймон заметил, что банку стал держать ровнее. — Как думаешь, Дэв пойдет к зверям, как мы и договаривались? — шепнул он Ариане. — Или попытается нас спасти? — Не знаю. — ответила Ариана. — Наверное, это зависит от того, что он найдет быстрее — выход или нас. Это его не успокоило. Мысленно Саймон взмолился, чтобы Деф не сглупил и предупредил хотя бы Джемас Уинтер, оставшихся у входа в пещеру. Он-то мог защитить Риану, Или, скорее, Ариана могла защитить его. Но под покровом ночи звери не заметят муравьев, пока не будет слишком поздно. Мужчина пронес их по нескольким коридорам, то и дело бессистемно поворачивая. Иногда Саймон приоткрывал глаза, пытаясь понять, где они, но бежевые стены везде выглядели абсолютно одинаково. Наконец они добрались до двойных дверей. Их охраняли две женщины, но они отступили, пропуская лысого мужчину. Он прошел в теплое огромное помещение с черно-золотой отделкой. Внутри его ждали десяток женщин в золотых одеяниях, а в самом центре, на помосте, На кушетке возлегала женщина с темными волосами, темными глазами и золотистыми чешуйками на скулах и висках. «Джерард», — поприветствовала она его негромко, — «с чем ты пришел сегодня?» «Я принес принцессу черную вдову», — ответил мужчина. «И коричневого паука-отшельника». Ее высочество сказало, что это ее питомец. Он открыл банку, наклонил ее, И Саймон с Арианой выпали на гладкий пол с золотистыми прожилками. Поднявшись, Ариана мигом обернулась человеком, но Саймон не спешил, решив пока остаться в облике паука. У Ариана был какой-то план. По крайней мере, он на это надеялся. И Саймон не хотел случайно его испортить. «Ну и что вы творите, по-вашему?» кисло поинтересовалась Ариана, подходя к помосту. Однако несколько женщин преградили ей путь, не давая приблизиться к королеве. Но Ариана без всякого страха смотрела на муравьиную королеву, которая лежала на мягкой кушетке, разглядывая их из-под полуопущенных век. «Провозглашаю свою независимость, ваше высочество», — ответила она. «Вы должны были понимать, что после известия о болезни вашей матери кто-нибудь из королев обязательно на это решится. С вашей матерью нужно было считаться, но вы...» «Совсем еще девочка». Судя по лицу Арианы, раскрасневшемуся от ярости, она бы раздавила муравьиную королеву, если бы могла. «Другие общины не станут вам подчиняться». «Я их и не прошу». Но ходят слухи, что вам они подчиняться тоже не планируют, — спокойно заметила она. «Насколько мне известно, мятежники хотят свергнуть вашу мать». «Видимо, не я одна устала ей кланяться». «Видимо, последние новости вы упустили», — выплюнула Ариана. «Потому что они уже выбрали нового лидера». Она указала на Саймона, и неожиданно он понял, чего от него хотят. Словно следуя заранее подготовленному плану, он вернул себе человеческий вид, и стражницы ахнули. Даже муравьиная королева широко распахнула глаза и села ровнее. «Ты анимокс?» «Да», — ответил он, скрывая свою радость. Значит, лорд Энтони не все рассказал своей так называемой «королеве». «И мятежники уже поклялись ему в верности», — сказала Ариана. «Если вы убьете его, последнего из рода пауков-отшельников, сами понимаете, что вас ждет». Муравьиная королева склонила голову, изучая Саймона. Тот поежился под ее взглядом. «И откуда они узнают?» «Мы пришли не одни», — сказала Ариана и ткнула большим пальцем в лысого мужчину. «Ваш идиот-подручный не заметил нашего товарища. Он скоро выберется. И если мы не вернемся, он сразу поймет, что случилось». На губах королева мелькнула усмешка. «Лжешь». «Нет», — спокойно ответила Ариана. «Но если хотите рискнуть полным уничтожением своей колонии, это ваше дело, не мое». Саймон Кашлинов выступил вперед. Муравьиная королева мигом перевела на него взгляд, а стражницы напряглись. «Что вам нужно?» — спросил он. «Что мне нужно?» — переспросила королева, вскинув брови. «Власть над собственным царством. Я хочу быть настоящей правительницей, а не марионеткой женщины, заявившей, что она сильнее меня». «По-вашему, вы добьетесь этого, похитив принцессу?» — спросил он. «Разумеется. Королева-черная вдова пойдет на все, чтобы защитить единственную дочь». Ариана посмотрела на него нечитаемым взглядом. Саймон снова шагнул вперед. Королева черная вдова скоро умрет. Да, медленно согласилась муравьиная королева. Это всем известно. Значит, если мы заключим сделку, держать слово придется Ариане, когда она займет трон. А ждать осталось недолго. Действительно, недолго. Муравьиная королева вновь прилегла на кушетку, но глаз с него не свела. «Зачем констатировать очевидное?» Саймон помотал головой. «Мятежники пойдут за мной. Они хотят, чтобы я стал новым лидером. С этим вы ничего не поделаете. Но вы можете заключить сделку с нами. Так вы спасете себе жизнь и получите желаемое». «О». Ариана склонилась к нему и натянуто спросила. «Ты что делаешь, Саймон? Доверься мне», — шепнул он в ответ. Ариана нахмурилась, но спорить не стала. Кашлянув, он вновь обратился к муравьиной королеве. «Я уже договорился с лидерами восстания», — сказал он. «Мы понимаем, что не все меня примут, а помимо врагов у королевы Черной Вдовы достаточно союзников. Поэтому, чтобы получить полную власть над царством насекомых и арахнидов, я согласился заключить брак с Рианой, когда мы вырастем, и, и объединить оба наших рода». Он с трудом выдавил из себя последние слова. А Ариана уставилась на него огромными глазами. Но даже если муравьиная королева заметила это, то не подала вида. Она пристально смотрела на Саймона. Ее темные глаза пронзали его насквозь, будто хотели разглядеть ложь. Однако она ничего не сказала, лишь глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Это угроза?» «Нет», — поспешно ответил Саймон. «Я предлагаю вам ваше царство, когда...» Когда Ариана станет королевой, мы разделим царство насекомых и арахнидов. Вы заберете себе насекомых. Мы с Арианой — арахнидов. Так все получат желаемое, и никто не умрет. Предложение явно ее удивило, и она обернулась к женщине, стоящей неподалеку. Та поспешно взошла на помост, и они зашептались, не сводя глаз с них с Арианой. — Это правда, принцесса? — спросила муравьиная королева. — Вы тоже готовы пойти на эту жертву? «Да», — мрачно ответила та, сверля Саймона таким взглядом, будто ей резко захотелось уйти от него куда подальше. Но он не расстроился, ведь это был их единственный выход. «Разве у меня есть выбор?» «Он появится, если я вас отпущу», — заметила муравьиная королева. «Вы все равно выполните свою часть сделки?» Она кивнула коротко и резко, будто против собственной воли. «При одном условии». «О!» Отзовите атаку на маму и волков, твердо сказала Ариана. Атаку? Неуверенно переспросила королева. Советница снова зашептала ей что-то на ухо, и в голову Саймону пришла тревожная мысль. Муравьиная королева понятия не имела, что ее армия на кого-то напала. Он не разбирался в устройстве муравьиной общины и не знал, обычное ли это дело, но, судя по тревоге, появившейся на ее лице, она это решение не одобряла. Боюсь, не получится. Наконец произнесла она, выпрямляясь. «Армия уже давно на территории зверей. Но, насколько я понимаю, они не перейдут в наступление, пока королева Черная вдова не откажется сотрудничать». Саймон содрогнулся, и только стальной взгляд Рианы не дал ему сорваться. «Вы же муравьиная королева», — холодно сказал он. «Если войска подчиняются не вам, то кому?» «Во главе армии стоят генералы, не я». Если они считают, что цель оправдана, я полностью их поддерживаю. Муравьиная королева фыркнула. Но в качестве жеста доброй воли я пошлю гонца и постараюсь остановить нападение. Однако, когда войска сосредоточены на задаче, на них сложно повлиять. А учитывая мощь наших союзников, все складывается в мою пользу. От ужаса по коже забегали мурашки. Союзники? «Неужели Орион добрался и до муравьиной королевы?» «А мне кажется, проблемы у вас, а не у нас», — заметила Ариана. «Если вы не отзовете войска, против вас пойдут все анимоксы. Битву вы выиграете, зато потеряете все остальное, включая собственное царство. Вам решать, какая судьба вас ждет и кем вы останетесь в истории. Первой королевой насекомых или королевой, из-за которой вырезали всю муравьиную колонию». «У меня связаны руки», — сказала она презрительно, глядя на них. «И неважно, верите вы мне или нет». «Но вы можете нас отпустить», — заметила Ариана. «И пропустить на передовые позиции», — она фыркнула. «Королевы не вступают в бой». «Хорошие вступают», — сказал Саймон. Ариана с муравьиной королевой зыркнули на него, и он замолчал. Ариана вновь обернулась к помосту. «Решать вам, но времени у вас немного». «Что вы выберете, титул и царство или войну со всеми насекомыми на континенте, в которой погибнете и вы, и ваша колония?» Муравьиная королева поджала губы. «Где доказательство, что вы сдержите обещание?» «Даю слово королевы», — сказала Ариана, расправляя плечи. «Если вы действительно правительница, достойная собственного царства, то этого вам будет достаточно». От колкого замечания Ариана она прищурилась но коротко кивнула. «Джерард, сопроводи гостей на выход. Куда они пойдут дальше, их собственная забота». Едва ли не дрожа от облегчения, Саймон с Ирианой уже собрались уйти, но не успели сделать и пары шагов, как муравьиная королева кашлянула. Саймон оглянулся через плечо и заметил, как советница вновь что-то ей шепчет. «Еще кое-что». Деликатно обратилась она к ним с Ирианой. «В качестве...» знака доверия между нашими великими царствами, я прошу передать в мое ведомство осколок сердца хищника, охраняемый насекомыми и арахнидами. Саймон хотел было возразить, но Ариана коснулась его плеча, приказывая молчать. «Забирайте», — сказала она, — «если сможете отвоевать его у Ариона». Муравьиная королева ахнула, но не успела ничего сказать, потому что Ариана уже утянула Саймона в коридор за двойными дверями. Джерард, лысый мужчина, до сих пор держащий в руках банку, вышел вслед за ними, и, хотя Саймон внимательно поглядел на Ариану, та не произнесла ни слова. И вновь Джерард повел их по коридорам, хаотично сворачивая. Саймон был уверен, что он просто путает их, чтобы они не смогли отыскать тронный зал муравьиной королевы заново. Но это его не волновало, Саймон не планировал возвращаться. Наконец, они остановились посреди коридора, гипсокартонные стены которого переходили в низкие своды темной пещеры. «Полагаю, дальше вы справитесь сами», — фыркнув, сказал Джерард. «И помните, если вы вернетесь в колонию, мы примем меры». Саймон не стал дожидаться демонстрации. Взяв Ариану за локоть, он провел ее в пещеру, и они пошли по петляющему тоннелю. Он оказался длиннее, чем ожидалось, и несколько раз промелькнула мысль, что их завели в ловушку. Но затем в лицо подул холодный весенний ветерок, и Саймон вздохнул с облегчением. «До сих пор не верится, что ты на это пошел», — не выдержала Риана, как только они выбрались из пещеры в темный лес. Сад светлячков не маячил даже вдали, а с деревьев все еще капало, хотя дождь прекратился. «Ты хоть представляешь, насколько это было глупо?» «Так можно сказать про все мои сегодняшние идеи», — заметил Саймон, щурясь и пытаясь понять, где они. «Я про... про помолвку, о которой ты собрал, сказала Ариана, и Саймону показалось, что ее голос как-то странно дрогнул. «Нельзя бросаться такими обещаниями!» «Почему?» — спросил Саймон краснее. «Это же... ну, мы же не...» «Да, но...» — она смущенно застонала. «Я же не вещь, чтобы меня продавать, когда захочется!» «Я тебя не продавал! Нам нужно было выкручиваться!» Но теперь при каждой встрече с муравьиной королевой — Ты жива, — сказал Саймон, теряя терпение. — Мы выбрались. Это главное. Но тебе ничего не показалось странным в словах королевы. — Спрашиваешь, похожа ли она на предательницу? — мрачно спросила Ариана. — Еще как. Саймон покачал головой. Он говорил не об этом, и что-то в разговоре в тронном зале тревожило его. Однако не успел он разобраться в собственных мыслях, его настиг порыв ледяного ветра, и он поежился. Нужно найти Джемас Уинтер и Дева. Обернувшись орлом, он обхватил Риану когтями, и они взмыли над деревьями. Ветер кусался, но так Саймон хотя бы заметил сад светлячков. Только тогда он понял, насколько велика подземная колония. Они оказались в полутора километрах от начального входа, не меньше. Нырнув вниз, он облетел поле, ища друзей. К своему ужасу он их не заметил, как не заметил и волков. «Машины нет!» Прокричала Ариана снизу. «Видимо, они уехали!» Надежда комом застряла в горле, и он развернулся в сторону хаул-крика, изо всех сил мчась по ночному небу. В темноте разглядеть ничего не получалось, но вдалеке виднелись тусклые огни деревни и дома-контессы. Их хватало, чтобы указать путь. Он приземлился на крышу дома прямо у окна спальни Арианы и постучал клювом в стекло, нетерпеливо дожидаясь, пока куратор их впустит. «Принцесса у тебя?» — спросил тот полным волнения голосом. «Я тут!» — отозвалась Ариана, и Саймон выпустил ее из когтей на подоконник. Она сползла на пол, обернулась человеком, и с противоположной стороны темной комнаты раздался возглас, заставивший Саймона вздрогнуть. «Дорогая!» Королева-черная вдова попыталась встать с постели, и Ариана бросилась к ней. «Ты в порядке? Никто тебя не тронул!» «Все хорошо!» — ответила она, зарываясь лицом в мамины волосы. «Это все лорд Энтони. Это он меня похитил. Он хотел шантажом отобрать осколок и передать корону муравьиной королеве». Но черная вдова так рыдала, что не могла ответить. Саймон отвел взгляд, неловко глядя на куратора. «Муравьи собираются напасть», — сказал он. «Знаем», — мрачно ответил куратор. «Ваши друзья недавно вернулись». «Но машины у дома нет», — заметила Ариана приглушенным голосом. Саймон выглянул в окно. И правда, друзья вернулись, но машины почему-то не было. «Альфа приказал им бежать», — ответил куратор. «Мы готовим войска. Но если муравьиная королева послала все свои силы, то в обычных условиях лучше было бы покинуть дом. Но ее величество слишком слаба, чтобы уезжать», — добавил он, не давая Саймону договорить. «Сейчас остается надеяться, что муравьиная армия не прорвет защит. В ночи раздался вой, и Саймон поежился. «Это дядя», — сказал он. «Он созывает стаю. Мне нужно к нему». Не превращаясь в человека, Саймон вылетел в окно и направился к опушке леса, где заметил стаю, окружившую своего крупного вожака. Нырнув вниз, он приземлился перед дядей, испугав пару волков. «Муравьиная армия уже близко», — сказал он, задыхаясь. «Я...» — «Знаем», — хмуро ответил Малком. «Ты что тут делаешь, Саймон? Где ты был?» «Спасал Ариану», — ответил он. И «Я не стану извиняться». Малкольм зарычал, и волки вокруг неуверенно зашевелились. «Беги отсюда, пока битва не пришла в дом. Зия забрала остальных в деревню. Иди к ним». «Я не брошу вас с Арианой», — сказал он. «Останусь в небе. Муравьи не умеют летать». «Многие умеют», — поправил Малкольм. «А если мне придется волноваться еще и о тебе...» Муравьиная королева упомянула могущественных союзников. Я думаю, она говорила об Орионе, — сказал Саймон. Если он снова нас нашел, то мы бы об этом знали. Саймон, хоть раз послушай меня! Или ты хочешь, чтобы нас обоих убили? На мгновение перед глазами встал дядя Дэрил, лежащий в луже крови на крыше небесной башни. Воспоминание едва не выбило из него весь дух, и он заморгал. В ушах стояло эхо слов Малкольма. «Ты хочешь, чтобы нас обоих убили?» Но под обоями Малкольм не подразумевал себя с дэрелом Он просто не хотел, чтобы Саймон попал в гущу битвы, вот и все. И все равно перья Саймона задрожали, и он кое-как выдавил. «Я...» «Уходи!» Ярость Малкольма не предполагала дальнейших споров, и Саймон, до сих пор видя перед глазами лицо дяди Дерела, взлетел и направился в сторону деревни. Сейчас в небе от него не было толку, но что бы ни случилось, он не хотел и не собирался терять еще и Малкольма.